Глава 4. День второй На часах было ровно три ночи, когда Эвелина вышла из подъезда и начала внимательно озираться по сторонам. Все кругом замело — и детскую площадку, и мусорные контейнеры, и автомобили, и, что самое важное, тротуары. На дороге снега почти не осталось, благодаря недавно проехавшей снегоуборочной машине. Эвелина мысленно обрадовалась, что надела мамины сапоги до колен. Теперь ей не страшны сугробы на тротуаре и холод. К ночи температура опустилась. Стало еще более морозно, чем днем. Эвелине пришлось надеть под пуховик шерстяной свитер и штаны с ночесом натянуть шапку по самые брови и обмотаться шарфом так, что виднелись только глаза. О перчатках в этот раз она не забыла. Возможно, со стороны Эвелина выглядела нелепо и походила на полярника, но в таком виде ей было тепло, и она не тряслась от холода, как замерзший суслик. Еще раз осмотревшись по сторонам, Девушка зацепилась взглядом за знакомый, довольно старый, белый автомобиль. Эвелина смогла узнать машину матери лишь по номерам. Слой снега толстым покрывалом застилал большую часть транспортного средства. Девушка тяжело вздохнула, а после решительно направилась к автомобилю. Вокруг царила убаюкивающая тишина, поэтому скрип снежного наста под ногами разносился по всему двору. Эвелина взмолилась, чтобы поблизости не оказалось невольных свидетелей ее ночного похода. Она же до сих пор не придумала хотя бы одного вялого объяснения тому, что собиралась сделать дальше. А от объяснения, пожалуй, многое зависело. К примеру, попадет ли она в полицейский участок или вернется в свою постель. Подойдя к правой стороне автомобиля, где располагался топливный бак, Эвелина опять изучила обстановку. Никого. Только поблескивающий под лунным светом снег, белым ковром, опустившийся на окрестности. Внезапно зазвонил ее мобильник. Эвелина вздрогнула от неожиданности, быстро достала телефон и ответила на звонок. «Алло, ты у машины?» Деловито осведомился Лука. «Да, и я до сих пор не уверена, что это хорошая идея». «Поверь, идея превосходная. Если все пройдет по плану, то встреча станет крепким фундаментом для дальнейших отношений родителей». Эвелина вновь вздохнула. Она сильно сомневалась в правильности своего решения и чувствовала себя так, словно предавала мать. Однако интерес к итогу авантюры и желание сделать маму счастливой перевешивали все сомнения. Вдруг все получится, и Тиона найдет свое счастье. Эвелина не хотела отказываться от подобной возможности. Ладно, устало проговорила она. Пусть будет так. Что мне делать? Ты не забыла купить шланг или трубку? Эвелина закатила глаза. С того момента, как ребята обменялись номерами телефонов, Лука успел пять раз напомнить, что именно нужно купить напарницы для осуществления идеального плана. Все, я взяла», — мрачно пробурчала она. «А бутылку?» Повисло продолжительное молчание. Эвелина нервно сглотнула, вспомнив, что она забыла прихватить перед уходом. Пустую бутылку с заранее сделанной отметкой, показывающей, до какого уровня необходимо слить бензин. «Значит, забыла», — догадался Лука с промелькнувшим в голосе недовольством. «А у тебя есть поблизости мусорные баки?» «Ты мне сейчас предлагаешь достать бутылку из мусорки?» Удивилась Эвелина и взглянула на три мусорных контейнера поблизости. «С ума сошел! Я лучше вернусь домой!» «Ага», — нараспев протянул Лука, «и разбудишь Теону Руфовну». «Мы можем завтра все повторить». «Ты забыла, у нас всего 30 дней. Мы не в том положении, чтобы разбрасываться временем». Эвелина возмущенно фыркнула и свирепо взглянула на баки, будто они были виноваты в ее оплошности. Одна только мысль о том, что она должна копаться в мусоре, вызывала у девушки приступ тошноты. «Напомню, что именно ты установил срок. Ничего страшного не случится, если мы увеличим его на один день». «Нет», — твердо проговорил Лука властным тоном. «31 декабря мы должны встретить Новый год как потенциальная семья и точка». Голос парня был низким и хриплым, но в то же время тянулся, как патока. Он звучал чарующе красиво. По коже Эвелины пробежали мурашки, и она не заметила, как невольно задержала дыхание. «Тебе не нужно рыться в пакетах», — продолжил Лука уже значительно мягче. «Просто открой бак и посмотри. Там точно будет валяться хотя бы маленькая бутылка из-под чего-нибудь. Воды, питьевого йогурта, сока или энергетика. Нам всего лишь нужно найти емкость, чтобы слить бензин». «Сгодится даже банка из-под майонеза». Эвелина по-прежнему не желала рыться в мусорке, но она стояла на улице уже около пяти минут. Ей не хотелось продолжать мерзнуть на морозе. Лучше найти бутылку, выполнить план Луки и, наконец-то, вернуться в теплую постель. «Хорошо», — устало выдохнула девушка и направилась к мусорке. «Сейчас поищу». Баки оказались наполовину полными, поэтому Эвелине действительно не составило труда вытащить из порванного пакета бутылку из под газированной воды. «Нашла», — сообщила Эвелина и вернулась к автомобилю. «Что теперь?» «А теперь самое интересное. Доставай трубку». Эвелина послушно кивнула, нашарила в кармане скрученную кольцом полупрозрачную трубку и гукнула, чтобы Лука озвучил следующий шаг. «Теперь открой бак». Ты точно не ошиблась с маркой машины. Из бака можно легко слить бензин. Я вожу эту машину с 14 лет и знаю о ней все. Конечно, я не ошиблась. Серьезно сообщила Эвелина, и отточенными движениями за пару мгновений открыла бензобак. Готово. Мы почти у цели. Вставь один конец трубки в бак, только очень осторожно и желательно до самого упора. Другой конец направь вниз, а еще предварительно подготовь бутылку и только потом втяни в себя воздух через трубку. Когда увидишь, как бензин начнет спускаться по трубке, сразу опускай ее в бутылку, а то можешь случайно наглотаться. Эвелина внимательно выслушала рекомендации Луки и осмотрелась. Поблизости никого нет. Лишь бродячий пес, обнюхивая снег, неспешно трусил через дорогу к соседнему двору. «А как потом все остановить?» «Просто подними трубку вверх», — объяснил Лука и громко зевнул. «Ты не ошиблась с литрами. Теона Руфовна точно больше не заправляла машину». Покачав головой, Эвелина аккуратно вставила трубку в бензобак практически до упора. Это было первый раз, когда она совершала настоящее преступление, хотя его невозможно назвать таковым по той причине, что автомобиль принадлежал ее семье. Однако, несмотря на это, Эвелина все равно испытывала сильный страх и волнение, словно сливала бензин из чужой машины. Девушка взволнованно сказала. «Мама жаловалась, что забыла заехать на заправку, поэтому в баке сейчас кот наплакал». Тогда наш план складывается идеально. «Ага», — мрачно проворчала Эвелина. «Но я не особо уверена, что это безопасно». Лука цукнул языком и, как показалось девушке, выразительно закатил глаза. За прошедший день ребята неоднократно обсуждали все риски, и парень уже измаялся доказывать безопасность идеального плана. «Эвелина, все будет в порядке, если ты будешь действовать в точности так, как мы договорились». Я по-прежнему могу скинуть тебе формулу, чтобы ты в этом убедилась. Эвелина скривилась. Озабоченность математическими вычислениями, наверное, была главной странностью Луки, о которой Эвелина не могла подумать даже в самом абсурдном сне. Обычно популярные школьные красавчики с загадочной аурой и кучей секретов любили футбол, тусовки девушек и себя. Друзья Луки тому пример. Однако парень отличился по всем фронтам, чем цеплял еще больше внимания. Спасибо, обойдусь. — отмахнулась Эвелина. — Ладно, я начинаю. Телефон, если что, ставлю на громкую связь. Удачи — Удачи. Чтобы не потерять телефон в снегу, девушка положила мобильник в нагрудный карман динамиком вверх. Теперь она могла отчетливо слышать непонятное шуршание со стороны Луки и успокаивать себя мыслью о том, что в этом сумасшедшем занятии она была не одна. Взяв в правую руку двухлитровую бутылку, левой Эвелина ухватилась за кончик трубки и решительно прильнула к нему губами. Во рту почувствовался сильный вкус пластика. Эвелина поморщилась от неприятного ощущения, но все равно продолжила свое занятие. Сначала она на пробу втянула крошечный глоток воздуха. Ничего не случилось. Тогда девушка решила не медлить. Резко втянула воздух с такими усилиями, что на пару мгновений все потемнело перед глазами. Бензин резко потек по трубке. Эвелина поспешно отстранилась и опустила кончик в бутылку. Желтоватая жидкость с резким, слегка сладковатым химическим запахом заполнила донышко и начала стремительно увеличиваться в объеме. Эвелина старалась не думать о том, чем именно занималась сейчас. Чем меньше она анализировала ситуацию, тем спокойнее становилась на душе. Переживания о возможной ночи в полицейском участке отступали, и Эвелина перестала называть себя малолетней воровкой. В конце концов, она сливала бензин с маминой машины, а не с чужого автомобиля. Ни один человек не сможет заявить на нее в полицию. «Ах ты, варюга! послышался крик со стороны подъезда. «Я тебе сейчас устрою!» Резкий возглас вынудил велину вздрогнуть и испуганно взглянуть на источник шума. Ругался мужчина лет 50, одетый в потрепанную дутую куртку и вязаную шапку с помпоном, который смешно дергался от каждого яростного шага. На ногах у мужчины похожие на валенки сапоги и спортивные штаны с дыркой на бедре. Этот человек выглядел грозно и решительно. Именно так, как обычно, выглядели возмущенные старушки, готовые биться насмерть за место в очереди к врачу в поликлинике. Эвелина имела опыт общения с такими старушками и знала одно из золотых правил жизни. Спорт — это жизнь, а быстрый бег — залог сохранности задницы. У Эвелины было мало времени на размышления. Выдернув трубку, она торопливо закрыла топливный бак — потом подхватила бутылку, наполовину заполненную бензином, и побежала по тротуару. «Стоять!» — крикнул мужчина и погнался за Эвелиной. «Стой, Варюга, я поймаю тебя и сдам ментам!» Как выяснилось, он находился в неплохой физической форме, бежал быстро, упорно и даже не задыхался на морозе. Чего не скажешь о девушке. Эвелина уже чувствовала, как горели легкие, а ноги пронизывала тяжесть от непривычных нагрузок на слабые мышцы. «Что там у тебя стряслось?» взволнованно спросил Лука. «Меня заметил какой-то дед!» Задыхаясь, громко проговорила Эвелина, чтобы быть услышанной через шуршание куртки. «И теперь хочет надрять не зад!» «Эй, воровка, мне всего 52! Сейчас как догоню да всыплю по первое число!» Мужчина выглядел очень рассерженным, а грубый голос вдвойне увеличивал серьезность угроз и вынуждал поверить, что это не пустые слова. Он обязательно приведет их в исполнение. Вот только весь его разъяренный облик безжалостно разрушал помпон на шапке, который комично трясся в разные стороны, а в сочетании с озлобленным взглядом делал мужчину похожим на обиженного ребенка. Эвелина рассмеялась из-за невольного сравнения, забежала за дом и обернулась, чтобы оценить шансы на спасение. Мужчина оказался гораздо выносливей, поэтому мог поймать ее уже через несколько минут. А значит, не было смысла пытаться оторваться от него. Нужно прятаться. Вызвать полицию забеспокоился Лука. «Хотя они приедут через полчаса. Тогда просто беги, Эвелина, беги!» «Легко сказать!» — отрывисто буркнула девушка. «По-моему, дед Зожник, он почти догнал меня!» «Вот же!» — раздраженно фыркнул Лука. «Тогда удачи!» Эвелина рефлекторно кивнула на пожелание Луки и обогнула дом с другой стороны. «Если где и прятаться в такое время суток, только в квартире!» На ходу девушка достала из кармана связку ключей, сразу подготавливая тот, что от домофона. «Сейчас на счету каждая секунда». Мужчина почти настиг Эвелину возле подъезда, но она успела захлопнуть дверь прямо перед его носом. «Не уйдешь! прокричал мужчина, доставая свои ключи. Эвелина не теряла времени зря. Кинулась в лифт, нажала на кнопку нужного этажа и сразу же на другую для закрытия дверей. Однако тени спешили сдвигаться. Совсем рядом раздались тяжелые шаги. Мужчина стремительно приближался к лифту. «Твою ж!» — недовольно прошептала Эвелина, без остановки нажимая на кнопку закрытия дверей. «Давай быстрей!» Наконец-то они начали сдвигаться, но так медленно, что девушка успела увидеть взбешенное лицо мужчины. «Я не спущу тебя это с рук!» — напоследок пообещал он. Лифт поехал вверх. «И от чертов Форест Гамп!» Эвелина обессиленно опустилась на пол и поставила перед собой бутылку с бензином. Это самая безумная ночь за всю ее недолгую жизнь, но что-то подсказывало. Дальше будет еще круче. Вопрос лишь один. Будет больше хорошего или плохого?